Советский Союз в истории В зависимости от оценки советской практики, авторы по-разному оценивали значение революции 1917 года, ее итоги. С точки зрения Курца, например, советское общество было просто продуктом поздней буржуазной революции. Сходной точки зрения, кстати, придерживался и один из наиболее значительных подпольных марксистских авторов в СССР, Александр Тарасов. В России была самая последняя или одна из последних буржуазных революций, которая уже происходила в индустриальную, позднюю капиталистическую эпоху, когда классические модели буржуазной революции оказались невозможны. В политическую борьбу вступили новые действующие лица, новые общественные силы. В итоге поздняя буржуазная революция принимала совершенно другие формы, нежели революция, скажем, французская – не говоря уже об английской и голландской. Выходит, что не бюрократия деформировала политарскую революцию, а политариат своим вмешательством деформировал революцию буржуазную, поставил в повестку дня социалистические лозунги и даже сделал их официальной идеологией нового государства, идеологией, но не практикой. Мнение Бузгалина отличается от позиции Тарасова. У него совершенно наоборот. Мы имеем дело с ранней социалистической революцией, которую Бузгалин сравнивал с информацией в Германии и с ренессансом в Италии, когда не было никакой возможности построить настоящее буржуазное общество, но была возможность повозгласить новую идеологию и стимулировать историческое развитие. Итальянский ренессанс в интерпретации Бузгалина Это неудавшаяся ранее буржуазная революция. Бузгалин подчеркивает, что за неудачной первой попыткой последуют новые. В итоге мы потом будем смотреть на русскую революцию примерно так же, как сейчас смотрят на реформацию в Германии, как на кровавый, но необходимый этап истории, необходимый для того, чтобы начало формироваться новое общество в масштабах Европы. Лично на мой взгляд, Противоречия между двумя изложенными точками зрения не столь уж непримиримы. Русская революция действительно оказалась на грани исторических эпох. В каком-то смысле это вообще относится ко всему 20 веку. Это тот этап истории, когда одни фазы накладываются на другие. Каутианская схема, согласно которой нужно аккуратно пройти одну фазу, дойти до некой точки, потом с нее уже начать следующую фазу, просто уже не соответствуют исторической практике, к сожалению. В живой истории одни фазы еще продолжаются, а другие уже начинаются. XX век, начиная с русской революции, включая революцию китайскую, югославскую, кубинскую, соединил продолжающееся развитие капитализма с уже разынувшейся борьбой за социализм. Крах СССР привел к тому, что дискуссия о природе советского строя как-то сами прекратились. Можно сказать, что мы не доспорили. Но независимо от того, как будет оценен, какой ярлык будет повешен на советский период, мы имеем дело с уникальным историческим опытом, который наложил свой отпечаток на весь XX век. У советской истории есть четкое начало, сиедина, кульминация, развязка. Она формально завершена, но с другой стороны объект находится отнюдь в неископаемом состоянии. Это совершенно уникальная для историков и социологов ситуация. Можно подводить итоги, но борьба далеко не закончена. Советский режим дал пример поразительной по быстроте и эффективности моденизации. Все последующие концепции моденизации были в той или иной мере основаны на анализе и оценке советского опыта. Можно сказать, что не решив проблемы социализма, Советская система в целом решила проблему модернизации, причем темпами ни до, ни после, ни кем, нигде не достигнутыми. Какой ценой это достигалось, мы прекрасно понимаем. Темпы, которыми осуществлялась модернизация, были оплачены ГУЛАГом, репрессиями, нищенским состоянием деревни, бюрократической централизацией управления. Вопрос о репрессиях приковывает внимание тем, что репрессии были вызваны не только необходимостью максимально сконцентрировать ресурсы под контролем бюрократического аппарата и направить их на приоритетные задачи. Репрессии были связаны, как это ни парадоксально, еще и с культурным ростом населения. Современная интеллигенция себя культурно отразисляет со старой русской интеллигенцией, с жертвами репрессий. Но большинство сегодняшних интеллигентских семей вышли из числа выдвиженцев, которые поднялись и, В результате того, что старая этигенция была пущена под нож. Другое дело, что выдвиженцы усвоили культуру тех, кого они заменили. В начале XX века Россия имела население, состоявшее из полуграмотных или неграмотных людей, неспособных к участию в управлении. Революция обеспечила невероятную вертикальную мобильность для представителей низов. Выходец из крестьян мог подняться до самого высокого уровня в обществе и государстве, и это были не отдельные исключительные случаи, это было достаточно массовое явление. Но одновременно массовая вертикальная мобильность создает определенного рода социально-политический культурный стресс в обществе. Прогресс выходцев из низов – это постоянная угроза для того, кто уже занял высокое место. Мощнейшая вертикальная мобильность обеспечивает бешеный темп экономического роста, самодачу людей на производстве и постоянный страх. Общество Сталинского образца сочетало в себе страх и энтузиазм. Одно без другого не работало. Если бы не было возможностей роста для людей из низов, страна не могла бы выиграть в войны, не могла бы стремительно развиваться, но энтузиазм быстро выдыхается, его надо чем-то поддерживать. Ключевой для советской системы оказались По дисциплины, поддержания порядка, массы надо было держать в определенных рамках, поддерживать лояльность управляемых. И в течение первых поколений эволюции эта задача решалась с помощью террора. Позднее, когда произошло привыкание к новым социальным отношениям, когда сложилась политическая культура, воспринимающая власть бюрократии как нечто само собой разумеющееся, потребность в терроре как инструменте поддержания социальной дисциплины отпала. Демократичность советского строя была парадоксальным образом связана с его солитарностью и наоборот. Это объясняет прочность режима на ранних этапах, самых страшных, самых жестоких, но в самом смысле самых демократичных. Террор в гражданскую войну с обеих сторон зачастую был более интенсивен, чем при Сталине, даже если взять 1931, 1932 или 1907-1908 года. Гражданскую войну могли просто собрать несколько сот людей сразу и на глазах у всего народа утопить. Но это не имело такого форализующего воздействия, как Сталинский террор. Сталинский террор был системно организован и являлся частью воспроизводства общества. Причем от него еще очень многие выигрывали. Кто-то расширял площадь коммунальной квартиры, занимая комнаты, где раньше жили репрессируемые, кто-то занимал чьи должности. Это был и процесс естественного отбора внутри бюрократии. Проигравших истребляли. Потому и бюрократический контроль на самом, де... на самом деле в 1950-1938 годах и даже в начале 1950-х был менее ж... жестким, чем позднее. Проигравших просто отстреливали. Индустриализация требовала жестких методов концентрация концентрации ресурсов, а не бюрократического контроля. Руководители понимали друг друга на интуитивном уровне и не нужно было точно детально все прописывать. Когда, скажем, Микоян и Гуревич создавали авиационное предприятие, которое потом стало концерном миг, никто не давал им никаких точных указаний, параметров, инструкций. Было так ясно, что если они не справятся со своей задачей и самолеты летать не будут или будут стать плохо, то конец понятен несмотря на гадство Микояна с знаменитым наркомом Анастасом Микояном, а может быть, даже именно из-за этого. Легко понять, почему Анастас не собирался покорительствовать брату. Эта система работала до определенного момента, когда нужно было мобилизовать Иисусы на индустриализацию. Но что делать, когда индустриализация в целом осуществлена, война выиграна? Сложилась развитая индустриальная система с тысячами предприятий, Сложнейшей продукции, созветвленной системой научных исследований. Выяснилось, что мобилизационный механизм уже не работает так, как раньше. Начинают падать темпы роста, наступает некоторая усталость. Суммарно это привело к учетской оттепели, либерализации. Но парадокс в том, что либерализация означала одновременно острый кризис управления. Если теоретическими мобилизационными методами управлять больше нельзя, то как? Побочным результатом оттепели или смягчения советского строя была его стремительная бюрократизация.